Глава 19. Змея под кожей. Амаль. Когдар догорал, в то время как его убийца безжалостно наблюдала за почерневшим телом, скукожившимся на каменистом полу пещеры. Запах жжёной плоти наполнил моё тело, осев прахом в носу и горле. Огубительная стена пламени обратила в пепел всё, что делало меня мной. Вся моя жизнь оказалась погребена под пеленой ненависти, имеющей вкус крови, смерти и огня. Силуэт хрупкой девушки в чёрной мантии расплывался, как и очертания пещеры. Я видела только орлана, готового ускользнуть, будто юркий крысёныш. Крыс принято травить. Эта крыса, насившая личину моего брата, заслужила лишь один исход. И я вскочила на ноги, ощущая, как мир вокруг качается попавший в сердце шторма шлюпкой и рявкнула Эй, братец! Ты хотел мою магию? Получи сполна. Языки пламени, сорвавшиеся с ладоней, коварно ударили орлана в спину. Ведь за мгновение до встречи с ними он бросился бежать. Глупый, глупый, несостоявшийся вывода. так и умрет глупой смертью, сполна вкусив ярость огненной стихии и ярость преданной сестры. С пугающим удовлетворением я наблюдала, как огонь принял тело орлана в свои смертельные объятия. Крик брата сорвался на виск, и этот звук ласкал мой слух. «Прошу тебя!» Умоляю, спаси меня, вопил Орлан. Но ни одно из его слов не проникло в крепость моей ненависти. Брат рухнул на землю в тщетной попытке сорвать горящую одежду. Но она липла к обожжённому телу, сливаясь с ним в единое. Орлан хрипел и пищал, стонал и шипел. Кожа моих ладоней горела и пузырилась. В голове не осталось ни одной мысли, ни одного воспоминания. Прости меня, сестра! Пощади, умоляю! Меня не трогали его мольбы о прощении. Я уничтожала чудовище, поглотившее моего брата. Тот Арлан, которого я знала, Погребен под непомерной завистью и жаждой власти. Молила ли о пощаде Халия? Он не пощадил. Так пусть же не ждет пощады от меня. Возможно, позже я с горечью вспомню о провальных попытках Орлана научить меня игре на рояле. Возможно, позже. Его тёплые слова после очередной издёвки Айдана всплывут в памяти, будто показавшиеся из-под воды раздувшиеся утопленники. Возможно, я вспомню, как правдоподобно он оплакивал жену. Возможно, даже поплачу. Но сейчас внутри царила пугающая пустота. Её выжигали в моём теле годами. Мне приходилось бороться за жизнь, за власть, за свободу, и каждый, каждый стремился их у меня отобрать. Моя душа тлела, обугливалась, чернела, пока не осыпалась пеплом прямо в этой пещере. Невыносимая боль в ладонях не отрезвляла, а лишь подзуживала. Я не отпускала пламя, пока тело брата не обуглилось. Вонь сожжённого тела скручивала желудок в узел, впитывалась в волосы, в кожу, в ткань, в мысли. Я состояла из запаха смерти, которую сама же и принесла. Хватит. Отпусти огонь. Эта тварь давно мертва. Раздавшийся за спиной женский голос заставил меня вздрогнуть. За минуты, наполненные страданиями Орлана, я успела позабыть о своей спасительнице. На её смуглом лице до сих пор играла хищная ухмылка, в то время как моё наверняка напоминало смертную маску. Неужели эта девица не понимала, что говорит с трупом? Я умерла прямо на этом месте. Или рыхнулась. Наверное, только умолишонные не чувствуют ровным счётом ничего, убив родного человека. Став ненамеренным убийцей в 13 лет, Я окрестила себя зверем. Нет. Это чушь. Зверем я стала сейчас. Им и останусь. Мне этого недостаточно, процидила я сквозь зубы, усилием воли заставляя колдовское пламя плясать на обуглившихся останках брата. Девица раздражённо вздохнула, и уже через мгновенье мой огонь поглотили сползшиеся из темных углов тени, походившие на вязкую черную жижу. Это стало бы отвратительным зрелищем, если бы мне не было так наплевать. Второй лихомор за жалкий месяц. Вот уж не думала, что они встречаются на каждом шагу. Уж простите, но у меня нет времени наблюдать за сладкой родственной местью, буркнула девица, насмешливо заглянув мне в глаза. Я мимолётно осмотрела свою спасительницу, отметив высокий рост, горделивую осанку, длинные волосы с двумя тугими косичками на висках и тёмные глаза. взирающие на меня пугающе высокомерно. В их глубинах, будто бы жили полчища демонов. Эта девица и сама походила на ищадие преисподней, смертоносная, облачённая в чёрную мантию и абсолютно невозмутимая. Стон, разорвавший тишину ночи, заставил меня вспомнить о байдане и обернуться старший брат пожирал меня взглядом раненого зверя пока кровь из сломанного носа заливала его лицо неужели всё это время он оставался в сознании похоже айдан был прав и я с удовольствием уничтожила бы всю их семью Во взгляде старшего брата не осталось ненависти или презрения. Там плескался только страх. Я медленно направилась к нему. Призвав огонь на пульсирующую жаркой болью ладонь и подбросив его вверх. Айдан не сводил глаз с плывущего пламени. Оно издевательски замерло прямо над его головой. Я застыла, равнодушно взирая на брата и не испытывая ничего, кроме брезгливости. Совсем недавно моей мечтой была его смерть, мученическая смерть. И вот он на ладони. Только направь огонь, только пожелай, и станешь воеводой. Уничтожь ненавистную тварь, и урода Эркин останется единственная наследница. Возможно, Маура так бы и поступила. Возможно, я сама довела бы до конца то, о чём грезила последние 6 лет. Если бы не Навиры и их грядущие допросы. Смерть Арлана Защита моей собственной жизни. Но сожжение Айдана иначе, чем хладнокровной местью, не назвать. «Боишься меня?» Мой охрипший голос, казалось, отозвался от каждой стены. Брат молчал, не сводя с меня глаз. Он ни за что не признается в том, что он не мог. Какой ужас я в него вселяю. Айдан слишком горделив, а у меня нет желания пытать его. Помни, что я могу. Помни и то, что я оставила тебя в живых, хотя могла бы убить. С этими словами я демонстративно дунула на огонь, погася его силой мысли. и сплюнула под ноги Айдану. Тихое фырканье заставило нас обоих воззриться на девицу, наблюдавшую за развернувшимся действием с небывалым любопытством. Вот уж не думала, что выслеживая Кадара, наткнусь на правищую семейку, которую, как оказалось, пожирают внутренние распри. Забавный изменённый клубок у вас получился. 하나 людях такая любящая семья А что жна Ты кто такая прохрипел Айдан Дай тебе подумать глумливо призадумалась девица Я длань творца спаш рот эркин от окончательного вымирания Айдан окинул нашу спасительницу хмурым взглядом и процидил: "Ты разговариваешь с водой. Неуважение может стоить тебе жизни". Девица расхохоталась так громко, что её смех, казалось, долетел до самых звёзд. Она взглянула на Айдана так уничижительно, будто видела перед собой покрытого трупьями нищего, но уж никак не первое лицо на раме. "Отыщи меня сначала, воевода". С этими словами незнакомка растворилась в призывных склизких тенях. Во мне не осталось сил размышлять, почему она появилась так вовремя, как выследила кадара Да и кто она такая? Бесы её разорви. Пожалуй, буду считать девицу дланью творца. В мыслях царила мысленнистая чернота, сожравшая всю боль сегодняшней кровавой ночи. Слёз тоже не осталось. Все они сгинули в этой вязкой тьме. Не слишком ли вовремя она появилась, процедил Айдан. И я чувствую себя актёром в дурацкой пьесе. Какая уж тут пьеса? Эти твари убили отца и беркута. Будь прокляты такие спектакли, пробормотала я и поспешно отвернулась. Борясь с желанием метнуть в старшего брата сгусток пламени. Мой блуждающий взгляд зацепился за небрежно брошенную орланом портупею. Чернота сгустилась и заволокла взор. Эта тварь отобрала у меня подарок беркута, единственное, что от него осталось. Пожалуй, перед сожжением не помешало бы перерезать глотку выродка тем самым кинжалом а мы в его лезвие в крови как делали воины на рама кровь за кровь смерть за смерть я прошаркала вглубь пещеры небрежно пиная склянки разбросанные кадаром подобрала портупею и выдрузила её на прежнее место нежно проведя пальцами по рукоятке камы. Та отозвалась смертным холодом. Казалось, кинжал умер вместе с дарителем. Не оборачиваясь на Айдана, я побрела к реке, ощущая на языке вкус дыма, горячий и рвоты. Вода яростным течением остудила мои пылающие ладони. обволакивая их холодом непокоримой стихией. Я умывала лицо, стиснув зубы от боли, но продолжала и продолжала, стремясь во что бы то ни стало смыть с себя смерть. И она утекала вместе с водой, но тьма в душе расползалась словно туман, поглощая любые чувства, теплящиеся там. Я бессильно опустилась прямо на мокрые камни и уставилась на звёздное небо, подставив лицо речным брызгам. На щеке пылал след от подошвы орлана. Ладони пульсировали болью, а тело содрогалось от слабости. Во мне не осталось ничего и сил жить тоже. Где-то неподалёку умывался Айдан в попытке смыть с лица багряные реки крови. Мне было плевать на присутствие брата. И его для меня не существовало. И я осталась один на один со звёздным небом. Оно застыло равнодушной глыбой, как и той проклятой ночью, когда мы с Ингаром устало лежали в траве. и впервые говорили по душам. Айдан приблизился тяжёлым шаркающим шагом и на миг замер рядом. Я уж решила, что брат этот задумал придушить меня, то ли в отместку за Орлана, то ли из старой ненависти. Но тот неожиданно прошёл мимо, и его шаги удалялись. а я так и не оторвала равнодушного взгляда от холодных звезд. Айдан ушел без меня, не причинив вреда. Не к добру это. Наверняка он отыщет лагерь первым и расскажет на верам душесчипательную историю о том, как бешеная ведьма сожгла его любимого брата. Трижды плевать. Пусть хоть лично проводит меня на плаху. Пускай сбудется его великая мечта. Не знаю, сколько пролежала на берегу реки, ощущая спиной холод остывшей земли и жар в пузырящихся в ладонях. Минуты или же часы замедлили свой ход, слившись в водоворот смутных воспоминаний. Сгоревшие тела алхана, разбойники, которых я без зазрения совести пытала, тело коменданта камнем ушедшее на дно реки, кинжал в руке надьера лиана, ингар в окружении десятка колдовских огней, орлан молящий о прощении и пощаде. Их образы смешались, краски смазались, оставив неизменным Лишь пепел. Зверь, рождённый от приворота. Только беркут верил в меня, в мою душу, в сострадание и доброту, в силу и отвагу. И вот его нет. А я осталась и отомстила. Что мне делать дальше? Есть ли жизнь после его смерти? Скоро тело моего единственного друга предадут огню, и я обязана проводить его в царство творца. Мысль о Михеле стала тем рычагом, что сумел поднять мою истлевшую телесную оболочку с земли и заставить осмотреться. Как давно ушёл Айдан? И куда он направился? Я всматривалась в горную гряду, намеренно не оборачиваясь на пещеру, ставшую усыпальницей для двух палачей, павших в собственной ловушке. На горизонте занимался рассвет, а ночной сумрак неохотно уступал место серости раннего утра. Позади ночь, полная крови и праха, а я будто бы осталась на веке в её капкане. Яркий вспылах света где-то высоко над головой разорвал предрассветный полумрак. Я вссмотрелась в темноту гор и ахнула. Он был не один. Десятки светлячков плавали в воздухе, будто сухопутные маяки. На пару мгновений в душе затеплилась надежда. что с густки света дело рук кого-то из сопровождающих нас навиров и такой она была упоительной что пришлось отдёрнуть себя и строго напомнить о множестве кочевников обитающих в этих краях повстречаться с ними в утренней полутьме не лучшее затея несмотря ни на что слабый проблеск веры велел мне двигаться к светлячкам, будто мотыльку, летящему к костру. Я брела по заросшей тропке, царапая руки о когтистые лапы кустарников, но не упускала огоньки из вида. Они приближались ко мне, как и я к ним. Иногда светлячки разделялись, рассыпаясь будто бусины соборванной нитки. Но вскоре вновь собирались в строй. Рассвет уже давно разогнал мглу. Над горизонтом показалось солнце, но я не замечала красоты нового дня. Вернее, не желала замечать. Меня вёл долг перед Беркутом. Я обязана лично зажечь его погребальный костёр, а после будь что будет. От меня и так уже мало что осталось. Внезапно щёку обожгло хлесткой болью. Задумавшись о похоронах Михеля, я неосторожно наткнулась на торчащую ветку, чудом не выколов себе глаз. Ладонь неосознанно метнулась к лицу и накрыла царапину, от чего каждый из волдырей пронзила вспышка боли. Я бессильно вскрикнула, отдёрнув руку, и не смогла остановиться. Изнутри вырвался животный рык, разнёсшийся по безлюдной местности раскатом летнего грома. Я кричала и кричала, выплёскивая весь ужас пережитой ночи, но не проронила ни слезинки. Они высохли внутри. Как знойным летом пересыхают некогда полноводные водопады. Мёртвые не плачут. Амаль! Звук моего имени заставил захлопнуть рот и затравленно оглядеться. Неужели светлячки и вправду были для меня? Взгляд блуждал по зарослям деревьев и кустарников, но вдруг замер. наткнувшись на знакомую статную фигуру, застывшую чуть выше задним изволонов. Ингар, облачённый в непривычную чёрную одежду, вглядывался в меня, будто видел перед собой неупокоенный дух. По правде говоря, я не сомневалась, что передо мной предстало видение, принявшее его облик. Откуда мерейцу взяться здесь посреди даирской гряды что за шутки угасающего сознания Амаль вновь выкрикнул он и бросился ко мне И я застыла на месте наблюдая как ингар мчится навстречу и смиренно ждала когда же он исчезнет Вот вот милый сердцу образ Росеится в лучах утреннего солнца. И восхитительная магия взметнётся в воздух пеплом истлевшей надежды. Видение слишком затянулось. Лишь когда ингар оказался рядом и заключил меня в крепкие объятия, я позволила себе поверить. Это и вправду он пахнущий потом и лошадьми, но такой мой. Сердце бешено забилось в груди, будто очнувшись от долгого забытья. И душа, душа вдруг отозвалась и потянулась к нему. Она всё ещё жила во мне, не покинув обессиленный мешок костей и мяса. Я вновь обрела надежду. И эта надежда обожгла мое лицо неровным дыханием и пылающим взглядом. Я не смело обняла ингара, дрожа и все еще не смея поверить, что вижу его вновь. Жесткая щетина безжалостно царапала щеку и без того горящую от подошвы орлана. Но мне не было дела до боли. Даже пылающие волдерина коже не могли помешать мне ощутить себя в долгожданной безопасности. Пока эти сильные руки укрывали меня от произошедших бед, от всего сотворённого этой кровавой ночью. По щеке скатилась одинокая слезинка. Наверное, единственная, которой удалось уцелеть в пожаре. поглотившим моё тело. Ингар отстранился, от чего я потянулась было к нему вновь, но вовремя одёрнула себя. Он придирчиво осмотрел меня своими невозможно пронзительными карими глазами и вновь прижал к себе, но уже нежнее и трепетнее. Я искал тебя и нашёл тебя. Отчаянный шёпот Ингара заставил вторую слезинку предательски прочертить дорожку к подбородку. Я так много хотела у него спросить, но не успела вымолвить и слова, вдруг заметив среди деревьев мужчин в тёмно-зелёных походных плащах и лохматого оборванца в красных одеждах. На вире Они схватят Ингара. Тебе нужно бежать, зашептала я, не отводя от врагов цепкого взгляда. Я постараюсь их задержать. Беги так быстро, как только сможешь. Нет нужды бежать, покачал головой Ингар и вышел из-за моей спины, которую я безуспешно пыталась прикрыть его от проклятых падальщиков. Я сделаю всё, чтобы дать тебе время уйти. Беги, умоляю. Я не могу потерять ещё и тебя. Мой охрипший голос сорвался от ужаса. Навиры приближались. Они окружали нас. Творец, как же их много. Откуда к ним пришло подкрепление? Мне не выстоять. Я зажгла пламя на ладони и застонала от боли. Секунда и тени, призванные ингаром, погасили его. Он осторожно взял мою руку в свою и с оступленной нежностью поцеловал обожженные пальцы. Я замерла, пораженная его несокрушимым спокойствием. Ингар заключил меня в ласковые объятия и легонько коснулся губами макушки, будто прощаясь. Прости меня, Амаль. Я хотела недоуменно спросить, за что? Открыла рот и почти произнесла эти два проклятых слова, когда совсем рядом раздался зычный мужской голос. "Амир! Отстань от Амаль Кахир. Нам нужно вернуться в лагерь. Для нежности ещё будет время". Я обернулась, задержав взгляд на холёном бландине, облачённом в форму наверов, и не смело отступила на шаг, чтобы внимательней рассмотреть странно знакомое обмундирование ингара. Чёрные штаны, дублет, портупея и металлическая рукоятка кинжала тёмно-серая, как и у особого оружия, «Императорских псов! Ты...» Вместе с этим коротким словом из моего горла вырвалось невнятное бульканье. Я отшатнулась от ингара, будто от больного проказой. Словно и не было этих искренних объятий, моих чувств и его нежности. «Вы все верно истолковали, Амаль Кахир». Со вздохом пробормотал Миревец, сверля меня тяжёлым взглядом. Я затравленно вертела головой, прижав в груди обожжённые руки. На вере окружили меня, будто охотники, загнавшие в ловушку волка, волчицу. Ингар. Он: "Кому ты служишь?" выкрикнула я. заставив императорских шавок замереть в нерешительности. Кто подослал тебя в мой дом? Отец? Мириц не отводил взгляда, но прямо молчал. Он сжал кулаки и завёл их за спину. Тонкая линия губ, сжатые челюсти, жилки на скулах кричали о его напряжении. Ингар выжидал. Ингар или же Амир. Похоже, Маура, так не кстати повстречавшаяся предателю в нечистом лесу, вынудила его открыть частицу неприглядной истины. Но он умолчал о главном. «Отвечай, Ибнар!» завопила я, сжимая кулаки, взорвавшиеся пылающей болью. «Кому ты служишь?» «Амаль-Кахир!» Нам лучше вернуться в лагерь. Заношивый светловолосый напер коснулся моего локтя кончиками пальцев. Но секунду спустя порыв грозового ветра разместил каждого из хвалёных императорских колдунов, будто пожухлые листья в месяц листопада. Остались лишь мы с ангаром и чёрная Смертоносная ярость, не свергнувшая мою недобитую душу на дно преисподней. Я падала и не могла замедлиться. Неистовая магия бушевала в теле, погребая под собой то, что уцелело в колдовском пламени. Я хватала ртом воздух, никак не насыщаясь им. Своим предательством Ингар лишил меня даже возможности дышать. Отвечай, крысёныш, процидила я с мрачным удовлетворением, отметив изумление во взгляде предателя, которым тот окинул своих поверженных товарищей. Отец желал убедиться, в своём ли уме его дочь? Я не вправе раскрывать чей приказ выполнял. Признёс ублюдок, и под его пронзительным взглядом моя душа завыла от горя. Ваша злость понятна, но я исполнял свой долг. Долг! взревела я. Ты змеёй пробрался в мой дом, обвёл вокруг пальца каждого из нас. Может это старший братец Поручил тебе убить меня, улучив удобный момент. Мысленистая тьма слилась с моей кровью, поглотила каждую из мыслей. Нечто глубинное и непостижимое во мне жаждало крови и смерти. Сама сущность ведьмы ничтого требовала, дать волю пламени и отомстить каждому, кто посмел обмануть меня. призывала растерзать предатель, которому я, которому отдала своё сердце. Из-за эту ошибку я ненавидела его ещё сильнее. Возможности убить вас у меня было предостаточно, но я не воспользовался ни одной из них. Моя цель ваша безопасность. Большего я сказать не могу. Вырадок не сводил с меня печального взгляд. Однако его голос звучал твёрже стали. На лице предателя не промелькнуло ни сожаления, ни вины. Он пробрался мне под кожу, играючи украл первый поцелуй, узнал, чем я живу и кого страшусь, выведал всю подноготную и не жалел. Он не считал себя виновным. И эта твёрдость во взгляде, в лице, в позе уничтожила меня. Очередной порыв разрушительной силы рвался из самого естества, растягивал жилы и ломал кости. Моё тело трещало от магии, рвущейся наружу первобытной стихии. И я отпустила свою природу, позволила вырваться ураганным ветрам. Она вновь отбросила навиров, повалив их навзничь, но выродок остался на ногах. Он создал вокруг себя незримый воздушный кокон, укрывшись в нём от моего гнева. Как бы не так. Я призвала огонь В приступе боли прокусив нижнюю губу, от чего рот наполнился горячей кровью, к предателю метнулась ниистовая стена пламени и с лёгкостью прорвала его оборону. Пусть моя магия сожжёт его дотла. Я та, кем меня считали все эти годы. Ястреб, рвущий на куски гадюку. Умолишенная, потерявшая себя в собственной мощи. Ублюдок погасил моё пламя, призвав на помощь марево теней. Однако кожа его заметно покраснела. Значит, больно. Тени поглотили мой огонь с аппетитом демонов преисподней. Я заречала, желая утопить выродка в море пламени. Но ощутила на своей шее чью-то крепкую хватку. Сердце забилось быстрее. Кровь застучала в висках десятками железных молоточков, и мир померк. Предатель остался жив, а я рухнула в забытьё.